Глава 28. Да-да, я вышла замуж. И ведь упиралась, отбрыкиваясь руками и ногами, а вопреки своему кредо поменяла фамилию, вступив в законный брак. По поводу семейной жизни вышел неприятный разговор с Мелом. Через несколько дней после гостевания в поместье его деда, вернувшись как-то с работы, Мел заикнулся о съезде компании, запланированном на ближайшие выходные. Мелл, организовав слет сотрудников в неформальных условиях, тубишь в обстановке загородного дома отдыха, руководство компании рассчитывало выделить перспективных работников с возможностью дальнейшего роста по служебной лестнице. Но, увы, приглашения получили лишь женатые сотрудники, а шанс Мелла пролетел мимо как фанерка. Мелл высказывался об упущенных возможностях с таким сожалением и расстройством, что я почувствовала себя виноватой и обиженной. Он рассматривал женитьбу в качестве условия, необходимого для успешного карьерного продвижения, а не как... Что? Для чего люди женятся? Чтобы соблюсти приличия, принятые в обществе? Чтобы со скандалом делить имущество при разводе? Кольцо на пальце не панацея от семейных неурядиц. Крепость отношений не зависит от свидетельства о браке. И вообще... В свете поездки на побережье хомутание брачными узами выглядело с моей стороны, как жалкая попытка удержать Мэла. Будет странно, если мы поженимся, и он останется на большой земле. Примерно так я и высказалась. «Попена, ты не хочешь замуж вообще? Или не хочешь конкретно за меня?» Прищурился Мэл. «Попена, значит, разозлился». Если поразмыслить, статус его девушки мне нравится. В физике есть понятие степеней свободы. Совместное проживание с Мелом ограничило их число, но не лишило душевного комфорта. Мел стал неотъемлемой частью моей жизни. Я считаю с его мнением и уважаю принятые им решения, но могу высказывать свою точку зрения, могу спорить и поступать наперекор. А замужество сведет все степени свободы к нулю и повесит на шею долг, ответственность и обязанности члена большой семьи, в которую заманивает мэл А еще необходимость подчиняться правилам, установленным в клане, чужом монастыре с пугающим меня уставом. Или все дело в том, что Мел носит фамилию Мелешиных? А может, причина в том, что я не оправдаю ожиданий, и наш ребенок унаследует мою слепоту? Гош, «Давай обсудим, когда вернусь с побережья». «К тому времени я могу передумать», — обронил он небрежно. «Да, пожалуйста!» — вспыхнула я, как спичка. «Больно надо. Не очень-то и хотелось». «Прекрасно! Если приспичило встань завтра под люстрой в холле и крикни! Требуется жена для карьерного роста! Меня не трогай!» В общем, я обиделась на Мэла, хотя в чем-то он оказался прав. Давно следовало обсудить наше общее будущее и расставить приоритеты. После откровений Константина Дмитриевича поездка на побережье обрела реальные очертания, став для меня не просто целью, а идеей фикс, путеводной звездой. Я дулась, а на Мэла напало раздражительное настроение. Надев наушники, он посвятил вечер курсовой работе по символистике, расслабляясь под тяжелый рок. Смешно вести себя по-детски. Нужно помириться и прогнать недопонимание. Не люблю, когда наши ссоры затягиваются. Начинает ныть сердце, и все валится из рук. Подойду и обниму его. Приложу щекой к макушке. Гош, я получу аттестат и съезжу к маме. Вернусь, и тогда решим, что делать дальше. Он снял наушники. Уедешь, а мне предлагаешь ждать на большой земле? — Сколько? Год или два? — Не знаю, — растерялась я. — Меньше. Месяца вполне достаточно. погощу на побережье и приеду обратно. Балдая была. Мне казалось, большие расстояния — плювое дело. День туда, день обратно и куча времени рядом с мамой. Нужно столько ей рассказать. — Хорошо, — объявил мыл Поедем вместе. Заодно познакомлюсь с тещей. — С какой тещей? «С мамой, что ли? Он поедет вместе со мной на край света?» Подобного поворота событий я не ожидала, не предусмотрела. Наверное, у меня был достаточно остолбеневший вид, потому что Мэл спросил. «Дело не в побережье, ведь так, Эва? Почему ты упорно отказываешься признать, что наши отношения рано или поздно завершатся браком? Чего боишься?» «Ничего», — буркнула я, отворачиваясь. Мэл нагнал меня на кухне и прибёрг к холодильнику. «Говори». Потребовал и не отпустил, пока я, смущаясь и отводя взгляд, не промямлила что-то о плохой наследственности, которая ждёт моего ребёнка. О том, что малыш никогда не увидит чёртовы волны. И о том, что у меня, возможно, не будет детей из-за проклятия, растворённого в крови. То, что дед Мэл назвал даром небес, я посчитала наказанием тяжким бременем, возложенным на слабых и немощных людишек. Разве способен примитивный человеческий разум уяснить величие свалившейся благодати? Разве может он постигнуть суть божественного замысла? Как жить, зная, что я — урод? Зачем самый старший Милешин сказал мне? Зачем? — Без истерики, — сказал Мел, обхватив мое лицо ладонями и велел. — Смотри на меня, успокойся. «Дыши. Не подозревал, что ты перевернёшь рассказ деда с ног на голову. Поэтому всю неделю ходила сама не своя, да? Запомни, Эва, ты редкий цветок, который распускается раз в сотню лет, а за редкостями охотятся и убивают конкурентов. Насчёт детей не переживай. Ты меня знаешь. Я отступать не привык и всегда добиваюсь своего». «Маме не повезло» и ее дочь родилась слепой. И мне не повезет, — упорствовала я. Наш ребенок увидит волны. Железно. Даже не сомневайся. Хочешь, прямо сейчас займемся. Мальчиком, например. Эдиком или Серегой. Или девочкой. Такой же вредненькой, как и ты. И назовем ее Акулиной. Или Аграфеной. Фыркнув, я рассмеялась и напряжение отпустила. Рановато. Сначала нужно съездить на побережье. Гош, Давай отложим семейные вопросы на потом. Рубля откладывать не любит. Вспомнит о блуде творящимся под носом и объявит немилость твоему отцу или моему за плохое воспитание отпрысков. Когда вспомнит, тогда и поговорим, поставила я точку в разговоре, и Мэл согласился с неохотой. Таким образом, тема «Свадьбы женитьбы» на неопределенный срок отступила на дальний план. А через неделю мы с Мелом получили приглашение на интервью в телевизионную студию Центрального канала. Оказывается, благодаря грамотной подаче фотоматериалов в прессу наши имена поднялись на первую строчку рейтинга «Влюбленные года» и вот уже пару месяцев держались на плаву. А я упустила сей факт из внимания, переживая из-за дней рождения, наводнивших октябрь, и по поводу неутешительных открытий о моем родословном древе. К величайшему изумлению, Мел согласился на интервью при молчаливом одобрении моего отца и Милешина-старшего. «Зато я устроила безобразную сцену. Чтобы меня показали крупным планом по телевизору и зрители услышали невнятное заикающееся бление? Ни за что!» Мел привел безнудоводов. Во-первых, общение в виде интервью принято в средствах массовой информации и в приглашении на телевидение нет особого умысла. Гораздо подозрительнее будет выглядеть наш отказ. Во-вторых, передача идет в дневное время, поэтому целевая аудитория – домохозяйки и глухие старички. В-третьих, это не прямой эфир, а запись, и я смогу отбраковать неудавшиеся кадры. В-четвертых, бегать не придется, потому что перед интервью нам пришлют вопросы и цензоры подготовят ответы, а репетиторы научат правильной дикции. «Зачем?» – заламывала я руки. «Разве нельзя отказаться? Лично мне до фонаря какие-то там рейтинги!» «А мне нет», — ответил Мел. «Откажемся, и нас сочтут высокомерными зазнайками. Сегодня мы лидеры парада, а завтра наши имена напишут на мусорных баках и будут поливать грязью на каждом углу. Не стоит недооценивать прессу и телевидение. Если нас подвергнут остракизму даже мой отец не сумеет выправить ситуацию». Так что, Эвочка, ты обязана поддержать меня. Умеет же человек давить на больную мозоль, то есть на чувство долга и ответственность. Промучившись полдня угрызениями совести, я дала согласенное интервью. Можно сказать, совершила подвиг. Вива, узнав о предстоящей телевизионной экзекуции, задумалась. Нужно подобрать специальную косметику, чтобы не расплавиться под софитами, и приодеться соответствующе. «Не боись, с варганем что-нибудь достойное. Насчет передачки не волнуйся, ничего серьезного. улыбаешься десять минут перед камерами и свободно. Сегодня ты и милешин, завтра победители других рейтингов». Нынче расплодилось несметное количество национальных голосований. «Страна хочет знать героев, которым отдает свои симпатии». Выслушав личную стилистку, я взглянула на катавасию с интервью под другим углом. «Действительно». В перекидывании вопросами и ответами нет ничего страшного. И с дикцией справимся, и о милой улыбке не забудем. Пообщаемся с тетенькой-ведущей по заготовленным шаблонам. А если я начну заикаться или почешу нос, устроители передачи снимут новый дубль. Телевизионный центр, куда привез меня мэл стал причиной минутного остолбенения. Архитектурно здание напоминало замысловатую пространственную головоломку, а высоченная приемная вышка, похожая на чулок, натянутый на каркас, сияла сетчатой ажурностью на фоне темного неба. В студии на тридцатом этаже, куда поднял скоростной лифт, на меня напала робость. Камеры, провода, лампы, светящееся табло, тихо идет съемка. Торопливость и лихорадочность перед выходом в эфир – снующие ассистенты, помощники, гримеры. Зато Мел чувствовал себя в своей тарелке, словно был завсегдатаем телевизионных шоу. Он пожимал руки операторам, как лучшим друзьям. Милешин-старший, подстраховавшись, отправил в качестве сопровождения две машины депов. И шестеро мужчин в черных костюмах и темных очках рассредоточились по помещению, заняв удобные диспозиции. В павильоне установили простейшие декорации. Окно с панорамой вечернего города, заждавшегося зимы. Снаружи ветер гнал по черному небу к луче сизых облаков и бросал в лицо горсти песка вместо снега. А в студии было тепло, светло и оживленно. Нам предоставили диванчик, и Мэл уселся, закинув руку на спинку. Я оказалась у него под боком. — Прекрасно выглядишь, — шепнул он на ухо, и переплел наши пальцы, получив в ответ благодарный взгляд. Вива отнеслась к моему образу со всей ответственностью, сотворив маленькое романтичное чудо из платья с расклешенными рукавами и из плетенки прядей на голове. Надо ли говорить, что принятие успокаивающих капелек стало традицией в борьбе с накатившим беспокойством? Мне следовало задуматься в тот момент, когда в кресло напротив опустилась ведущая Анриен де Вин, Блондинка, повстречавшаяся в переулке первых аистов перед приемом лица года. Она элегантно забросила ногу на ногу, демонстрируя их стройность. А может следовало задуматься, когда в динамиках раздался голос «Внимание! До прямого эфира осталось 10 секунд! 9, 8, 7, Но я не задумалась. Меня волновало, правильно ли сижу, умно ли выгляжу и помню ли заученные ответы. Хотя нас предупредили, что на случай забывчивости в студии имеется телесуфлер. Интервью текло по отрепетированному сценарию. Анри девин сообразительная дама, за грязными сенсациями не гналась. Знала, чьи детки сидят на диванчике, и представляла скорость, с коей закатится карьера, вздумая она озвучить скандальную подробность. Мы рады приветствовать в нашей студии. Верхняя строчка рейтинга. Чем запомнился уходящий год? Встречи с Эвой. Кто испытывал сильные чувства, тот поймет меня. Это как удар по голове. Общий смех. Мел целует мою ладошку. Ох, Егор, у меня зреет уверенность, что вы пропали бесповоротно. «Эва, когда вы поняли, что Егор — ваша судьба?» «Не сразу. Он покорил меня энергичностью и жаждой жизни, и прекрасными результатами по итогам сессии». Снова смех на съемочной площадке. «Я кладу руку на колено Мэла. Все продумано до мелочей». И так далее, и тому подобное. Общение шло по накатанной колее, и присутствие толпы телевизионщиков перестало смущать. Я приободрилась. Осталось пять вопросов мне, пять моему спутнику и можно сказать адьос, лощеные Анрин де вин. Получился хороший спектакль с хорошими режиссерами и сценаристами. В нужное время загорится надпись «Антракт» и кулисы сомкнутся. На стене почему-то горело табло. Внимание, прямой эфир. Что значит прямой эфир? То есть напрямую от телекамеры к экранам телевизоров – и мой звонкий чих оглушит уши миллионов телезрителей. А как же дневной показ для старичков с домохозяйками и бесконечные дубли в случае фиаско? За окном воскресный вечер, и популярную передачу популярной телеведущей смотрит от нечего делать добрая треть страны, если не половина. Телезрители, и таковых немало, спрашивают, имеется ли у полюбившейся пары «Егор плюс Эва» «Планы на совместное будущее?» «Этого вопроса я не припомню. Отклонение от сценария?» «Бросаю вопросительный взгляд на мыло. «Планы имеются. И грандиозные», — выдает он. В студии опять смех, и я с облегчением выдыхаю. «Наши телезрители сгорают от нетерпения. Более полугода они следят за развитием. Многие из тех, кто в октябре отдал голос верхней строчке рейтинга, находятся в недоумении». «Быть может, вашим отношениям свойственна несерьезность?» – спрашивают они. В интервью не предусматривался подобный поворот сюжета. Смотрю беспомощно на Мэла, он раздумывает, а Анрин Девин доброжелательно улыбается. На ее лице ни капли подвоха. Вышло недоразумение. Перепутались страницы опросника к интервью, но подходящей реплики заранее подготовленной цензорами нет – А на нас смотрит вся страна. От осознания очевидной истины нервно сглатываю и судорожно стискиваю руку Мэла. Что ответить? «Что ж», — говорит он весело, «вот мой ответ для тех, кто сомневается в серьезности наших отношений». Мэл поднимается с дивана и, преклонив колено, захватывает в плен мою лапку. «Эва, в присутствии тех, кто собрался здесь», а также иных свидетелей. Прошу тебя стать моей женой. Вверяю тебе свое сердце и имя. Не грамма театральности. В его глазах плещется искренность и вера в то, что нам удастся с достоинством выбраться из каверзной ситуации. Камера наезжает на диванчик, Как рассказала позже Афа, происходящее в студии стало сенсацией, затмив на всю последующую неделю новости со спартакиады и репортажи с конкурса симфонических оркестров. Передача действительно велась в прямом эфире, и камеры то и дело выхватывали лица присутствующих – операторов, ассистентов, ведущий депов. Потому что началась кутерьма. Сперва на экране крупным планом показали меня – Да нельзя растерянную и ошеломленную. Затем мой подбородок задрожал, я потянулась к Мелу, и он укрыл меня от настырных объективов телекамер. «Ты согласна?» спросил Мел, а я взяла и расплакалась, спрятавшись в его объятиях От потрясения. Боже мой! На виду у всей страны опозорилась с красными глазами и опухшим носом. «Ты согласна?» повторил Мел, обнимая меня. И студия а вместе с ней миллионы телезрителей затаило дыхание. Но мне было не до чужого любопытства. Мой мужчина задал вопрос и теперь ожидал высочайшей резолюции. И я ответила. «Да, да, да согласна!» Сказала и шмыгнула носом, прижавшись к нему, потому что «нет» прозвучало бы предательство. Мел вскинул руку и над потолком расцвел малиновый сверкающий шар. Вспыхнув ярким светом, он закрутился волчком, осыпая нас тающими блестками. Студия взорвалась аплодисментами. Камеры метались от одного взбудораженного лица к другому. Амел смотрел на меня и улыбался. Народ засуетился. Кто-то принес салфетки. К дивану приволокли столик и принесли графин с водой. Мне сунули в руки стакан. Идущая возбужденно трещала, заполняя прямой эфир. Деппы периодически разнообразили кадры пресными физиономиями. Страна по ту сторону экрана прослезилась и зашвыркала в платочки, а окули-умбру еще долго осыпал малиновыми блестками, прежде чем погас с тихим шипением. примечание автора Окули-умбру. Перевод с латинского «Зрительная иллюзия». ДП. ДП. Разговорное. Жаргонное. Департамент правопорядка.